В паутине. Мама решила устроить генеральную уборку. Дала Нинке тряпку и отправила в кладовку на битву с паутиной. Нинка билась, билась и прилипла. Попала в паутину. Ни нос почесать, ни на помощь позвать. Липко, пыльно. В общем, «Противно!» Висит Нинка, ногами дрыгает. «Скучно!» Рядом муха пожилая дремлет. Паук в паутине сидит, носок вяжет. «Развяжите меня сейчас же!» Кричит Нинка пауку. «Вам меня все равно одному не съесть!» Паук петли считает и отвечает. и «Не очень ты хотелось. Я на диете. Чем порадуешь старичка?» «Петь, плясать умеешь? И не пейся и так! Паучин крепкая, английской резинкой вязана сами «Сами-то плясали когда-нибудь в таком положении!» – обиделась Нинка. «Тут же как в коконе! Того гляди, в бабочку превращусь! В павлиний глаз!» Паук пожал всеми восьмью плечами. «Ой, тебе долго ждать придется, а я помру от скуки!» Но были у меня комаришка-куплетист, таракан-чечёточник. Вкусные были. Теперь вот это осталось. Креплюсь из последних сил. Лук отложил носок и потянул за паутинку. «Муха, петь!» Муха очнулась и со скрипом затянула комаринскую. Сморчилась Нинка И голос в неё, как у нашей двери в ванной А я что говорю? <свист> <свист> Талант редко прилипает Муха-муха, э, молчать Ну как, э, превращаешься потихоньку? <свист> Что-то пока не очень Как только крылья появятся, я вам скажу Ой, спать то хочется Укачивает, как в гамаке Ой, это, это ты зря «Сонных кушать удобнее. Я ведь тебе ничего не обещал». «Тогда давайте в города играть». Нинка выплюнула комок паутины. Т «Чур первая. Бомбей. Что, съели?» Паук надулся. «Ты, девочка, сама в консервы напрашиваешься? Не знаю». Муха хоботок высунула и бормочет сквозь сон. «Ешкра! Ещё и Хамсбург, и Йокагамма!» Ты, муха, не умничай. Паук обиженно застучал спицами. Я существо бескрылое, приземленное. Мне эта географическая игра не подходит. Сто лет уже в этом чулане сижу. Неправда. Мы тут только в прошлом году пылесосили. А может, вам куда-нибудь на солнышко перебраться? В кухне над столом есть замечательное место. И мир, посмотрите, и не так пыльно. Ать! Нинка чихнула. А главное, ну, пропасть. Ой, простите, соседка. Там бы я повисела с удовольствием. Паук задумчиво почесал лысину. Перспективка, конечно, замаханчивая. А как же труд долгих лет? Рюшечки, петельки, узорчики. «Вещь вон тот гиперчик на руле велосипеда, это крючком, правда, оригинальный рисунок?» Нинка фыркнула. «Хм, на даче на чердаке можно и оригинальные найти». Аук махнул четырьмя лапами. «Ты что, ты понимаешь, кокон?» Нинка зевнула во весь рот. «Я, между прочим, уже почти бабочка. Ой, ужас, как хочется пить». Попорхать где-нибудь Все лапки затекли Муха, давайте споем Что-нибудь со скуки И Нинка с Мухой затянули Громкую жалобную песню Какие мы несчастные Аук подпевал им Тоненьким голоском На шум прибежала мама, быстренько веником разогнала всю скуку, распутала паутину и велела Нинге сейчас же порхать поливать цветы. С мамой! С ней не соскучишься!